Глава пятая. Деникс. Побег. Добралась до дома только к утру. Телефона в карманах не оказалось. Вероятно, мобила выпало, когда я ехала в машине с этим, либо когда боролись на улице. Как бы там ни было, мое время пошло, и нельзя терять оставшиеся часы. Но голосок внутри моей башки подсказывал. Он все равно меня найдет и убьет, потому что никто еще не уходил от него живым.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 Простота линий притягивала взгляд. Мне вдруг захотелось коснуться кровавых лепестков губами. Она идеальна. Роза. От него. Это отрезвило. Я бросила цветок на пол и со всей силы ударила по нему тяжелой подошвой. Лепестки измялись. Удар. Другой. Бутон отпал от стебля, но я продолжала яростно вдалбливать ни в чем не повинное растение. Сорок восемь часов. Он знал, где я живу, и напомнила себе.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 Стиснула челюсть и, схватив рюкзак, почти бегом покинула кафе. Сидящие за столами начали оборачиваться, глядя на полоумную, что чуть не сбила с ног одного из посетителей, когда бежала к выходу. «Подождите!» — голос администраторши донесся до моих ушей, когда я находилась в дверях. «К черту ее! К черту все! Сука, как же я его ненавижу!» Обернувшись, заметила в окне хрупкую фигурку служащей кафе, которая продолжала стоять, недоумевая а в ее руке олел бутон на колючем стебле.